Третья дорожка четвертой кассеты. Допив стакан до дна, Прокоп Иванович как ни в чем не бывало заговорил, будто бы слова и были ему закуской, подслащивали винную горечь. — Я ведь батенька из поколения тех книжников, — Прокоп Иванович сказал пальцем в свою комнату, — там в книжных шкафах и на полках в переизбытке. Тисня друг друга стояли сотни книг из шестидесятых, восьмидесятых годов и толстых, некогда модных литературных журналов. Там, возле пожелтевшей карты Советского Союза, висела на стене повлеклая фотография молодого, безбородого Прокопа Ивановича, запечатленного среди счастливого сборища на одном из поэтических вечеров в Политехническом музее. «Мы ведь, батенька, жили, как в буфете». Много пломба, бровады, а нутро-то пусто. Отцовские идеалы коммунизма предали, Родину совком обзывали, Нос на запад отворотили, Чтоб там уж не свободы нюхнуть. Сейчас вот нюхнули, да и вышло утиль сырье. Ничего уж не осталось. Ни идей, ни целей. Прокоп Иванович погладил себя, Полысий, не олевший болезненными пятнами, Почесал у себя под бородой, Пьяный ехиденько ухмыльнулся. Порнография, чизбургеры и буржуазный рынок — Это не идея, батенька. За Горбачевым никогда не было народа. За ним стояла только кремлевская номенклатурная свора, И Запад, который обдурил его, как последнего недоумка. Он замолчал, насупился, уже резко заговорил. «Народ правды своей никогда не терял». И в идеалы не перестал верить. «Да — в чем тогда это правда? И где эти идеалы? — спросил Роман, хотя трезво мысли от своего учителя уже не ждал. — ты, вино сказывалось в его сипловатом голосе на его раскрасневшемся лице. — Справедливости и честь! Вот высшая мера для России! — с жаром воскликнул Прокоп Иванович. — Ну, справедливость — понятие расплывчатое. Недоверчиво произнес Роман. «Нет! Нет!» — громко настаивал Прокоп Иванович. «Справедливость к имущественному положению отношения не имеет. Справедливость к совести относится. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Даже от барина, от крепостника справедливости ждали. Понятие справедливости даже в воровской среде есть. Есть, потому что нельзя окончательно истребить совесть» а русское просвещенное общество. Вспомните-ка, Роман Васильевич, оно же справедливости жаждало. Вся мучительная история России направлена на поиск этой справедливости. Прокопов хмелел, то возвышал голос, то сводил его к полушепоту. А еще честь, честь офицера, девичья честь, честь художника. Сейчас честь важнее, чем справедливость, нам бы сейчас варью не поддаться, По уши в дерьмо не залезать!» Он замолчал, Снова потянулся к зеленоватой бутылке с парфейном. «Справедливость и честь!» Мысленно повторил Роман Слова своего наставника. «Цели благородные не оспорить. Да к чему это благородство, Если кругом такая грязь И столько людей, В которых штаны на резинке?» Роман, подошел к окну, нашел сверху взглядом свой Лексус, который ждал его во дворе дома и престижно выделялся среди других машин. Дождь уже перестал, но кругом оставалось обложно серое добро, что не туманное, можно было не беспокоиться о нелетной не погоде. Неожиданно глаза Романа скользнули по папке, лежавшей на подоконнике под газетой. Он сдвинул, газету и наткнулся на знакомую рукопись «Закон сохранения любви». Жаркое, щемящее чувство любви к Марине охватило его. Увиденная рукопись будто бы принесла животрепещущий кусок прошлого, оттуда, с черного моря, из чарующей весны, которая подарила счастье. Добрались вы до закона, разгадали тайну неизвестного автора, спросил Роман, оглянувшись на Прокопа Ивановича, который примирялся к наполненному стакану с вином. «Закона там нет и не должно быть. Кажется, что в все не хватает нескольких страниц, но их там и быть не должно». «Зачем же автор изморал столько бумаги и ни к чему не пришел?» «Почему же не пришел?» — замотал головой Прокоп Иванович. «Пришел! Закон-то есть, его там нет, а на самом деле он есть. Веры нам не хватает». Воздев левую руку, он потряс указательным пальцем. — Все, батенька, на вере держится! Прокоп Иванович хватанул второй стакан вина. Этот стакан, видать, оказался не столь сладким. Пришлось закусывать коркой черного хлеба. Прокоп Иванович, прийти, жуя хлеб, отстраненно глядя перед собой. Роман между тем открыл папку, остановил взгляд на последние страницы, на в машинаписанных строках, отпечатанных через истертую ленту. Брат убийственная гражданская война в России изиждилась на вере. Кто вознес меч над головой у брата? Ни деньги, даже не голод, вера. Немцы тысячами погибали не только от праведных пуль на русской земле, а от лютых морозов под Москвой и Сталинградом, что гнало их на эту бесславную кончину, в непокорную чужую страну. Вера, ставшая изуверским фанатизмом и трагедией для всего мира. Любая самая точная наука погибает без веры. освоение безбожного космоса материалистами не имело бы смысла, если бы исследователи не верили, что встретят там, в безмерных провалах, галактики существ, подобных себе либо иные формы жизни. Отсутствие или наличие Творца также воспринимается исключительно на веру. Вера в Творца — это своеобразный метод познания и себя, и мира. Это основа и точка отсчета. Любовь, любовь человека не просто к человеку, противоположного пола, но любовь к миру, к жизни вообще есть тоже первоначало, исток и точка отсчета своеобразного познания мира и себя. Если мудрые мужи способны вероятно, по воле и изъявлению Творца создать постулаты религии и каноны Церкви, то закон сохранения любви всякий способен открыть сам, имея в душе и любовь, и веру. Человек, впервые перекрестившийся или воздевший к небу руки, даже тайно и незримо становится причастившимся к религиозной вере. Человек, испытывающий любовь и молвящий слова любви, даже тайно и беззвучно, Начинает жить по закону сохранения любви. Продолжения у рук пси не было. Роман закрыл папку, повернулся к Прокопу Ивановичу, который неподвижно сидел за столом. Города у него торчала во все стороны. Он был очень пьян. Еще сильнее, пугающе, проступили малиновые пятна аллергии на лице и на открытом безволосом черепе. Я приезжал — Проститься с вами, — сказал Роман, — я сейчас улетаю в Германию. — Как? — встрепенулся Прокоп Иванович и поднялся с табуретки. Он заговорил испуганно, непоследовательно, съедая некоторые звуки. — Этого не может быть. Почему же? Роман Васильевич, вы же говорили, что издательство оживет, что... Он задрожал, казалось, из глаз, вот-вот брызнут слезы. — Умоляю вас. Небольшой аванс, хоть сколько-нибудь. Я клянусь, — он потыкал себя в грудь пальцем, — клянусь, я отработаю, я отработаю все до копейки. Вы же знаете, кто я умею работать. Не бросайте из старика. У него тряслись толстые руки, тряслись фиолетовые губы. В спутанных нитях седой бороды застряла крошка черного хлеба. Проворная машина Романа Каретникова проскочила по эстакаде над кольцевой дорогой, Пошла в скоростном потоке по шоссе Шереметьево. Повсюду вдоль трассы, Раздирая пестротой хмурый и низкий свод неба, Навязывались с огромных щитов Рекламные красотки с кремами и жвачками, Белозубые атлеты с дезорантами И шоколадным печеньем. Реклама разъедала пространство, Стараясь отнять у природы, У поздней осени всякое очарование. Тишину и задумчивость, тишина, задумчивость и призрачное очарование, казалось, сберегались только там, за километры от трассы, где в отдалении на холме померкнула малая низкая селеница, где, наверное, сохранилась первородная жизнь. Роман обернулся назад, ему хотелось взглянуть на Москву, на родную, отдаляющуюся Москву, может быть, что-нибудь еще видно? Высотные дома. Нет, уже далеко отъехали. Ничего за спиной не видать, кроме обратной дороги, утекающей с необычной незнакомой грустью. Что за глупости? Я сюда вернулся, Стал сопротивляться Роман, когда прихлынула блажь, будто уезжает из России навсегда. Я скоро вернусь. Здесь все наладится. Обязательно наладится. Впереди на краю дороги мигнула стройненькая фигурка, девушка с белыми распущенными волосами, в красной куртке и светлоглубых джинсах. Она курила и, казалось, пристрелочно взглядывала на проходящие машины. Не голосуя рукой, она вместе с тем напрашивалась на глаза ей своей яркой одеждой, и своей сигаретой, своей близостью к трассе. — Может быть, подвести ее до аэропорта? — неуверенно спросил Роману Олега. Эта дорожная проститутка, она стоит тридцать долларов, — ответил тот, не сбавляя скорости. — Как жаль, — шепнул для себя Роман, оборачиваясь на худенькую девушку на обочине. Гигантский стеклянный прямоугольник аэровокзала отражал сумрачное небо на своих позеркаленных, затемненных окнах. — Приехали, — приободривший, — сказал Роман, — выбрался из машины, разминаясь, приподнял руки и потянулся. «Ты что, Олег, такой унылый?» «Чего загрустил?» Спросил он у водителя, который доставал из багажника сумку. «Так, уклончивый и не глядя в глаза, ответил Олег, вы уезжаете. Мне придется новую работу искать. Это сейчас нелегко, у меня жена беременна». «Зачем искать?» «Я уже предупредил Марка, ты будешь работать водителем у него с той же зарплатой. Я у него водителем работать не хочу». «Почему?» — удивился Роман. Он еврей, — негромко ответил Олег. Роман хотел было разгневанно выкрикнуть: Причем тут это? Мой сын тоже еврей. Что это значит? Но сдержал себя, стыдливо и печально опустил глаза. Бедная страна! О чем они здесь с молоду думают? Кто с малых лет замусорил им мозги? Здесь так голо. Нище, продажность, здесь столько страданий, здесь столько надо переделать. А они, о чем? О чем? Неужели это никогда не кончится? Неужели Россия так останется на крови цивилизации, второсортной, маргинальной державы? Прощайте, Олег, помогать не надо, сумка у меня не тяжелая. Роман повесил на плечо дорожную сумку и направился к автоматическим стеклянным дверям аэропорта. Через пару часов боин крейсом на гамбург, набрав разбег, оторвался от бетонной твердыни взлетной полосы и стремительно пошел в высоту. Внизу в иллюминатрии простерлась в серой дымке, осенняя блеклая земля. Самолет делал крен, выправлял курс на запад в Европу. Земля стускла зеленоватыми смешанными лесами с коричневыми заплатами пашни, с изгибми рек и серыми блюдцами озер все быстрее и быстрее отдалялось. Вскоре бестелесное дымящееся одеяло облаков и вовсе вобрало в себя толстую железную птицу. За стеклом иллюминатора вплыл белый облачный туман, самолет рвался все выше и выше, и, наконец, на крыло упали солнечные лучи, косые, красно-желтые, Под брюхом Боинга раскинулся бескрайний ярко-белый океан облаков. Серый покров туч, который заслонял от земли солнце с изнанки, со стороны Вселенной был вечно бел и искристо от лучей солнца. Правда, сейчас наступал вечер, солнечный свет был не столь ярок, но самолет догонял день, отсчитывая километры взятого курса на запад. Стюардесса объявил, что... Можно расстегнуть привязные ремни, что сейчас будут предложены прохладительные напитки и легкие кужи. Глава 15. Владельцем старинного замка в пригороде Гамбурга на берегу моря была госпожа Хенкель. Ее финансовые дела шли не так успешно, как мечтала с этой старой и несколько чопорной фрау. Поэтому весь двухэтажный замок, построенный в готическом архитектурном стиле, с шестигранными башенками и шпилями на крыше, ей содержать было накладно, и оба крыла нас сдавала иностранцам. Один из флигелей занимала многодетная семья бизнесмена из Швеции, другой семья богатого русского, который учил в местной морской школе своего единственного сына. Всем хозяйством И обслугой и обустройством дома управлял родственник фрау Хенкель, уже не молодой, но безумно деятельный и подвижный господин Майер. Этот трудоголик не гнушался никакой работы. И не только потому, что ремонтные службы требовали расходов, просто он так был воспитан. Он мог стричь газоны, чинить в мастерской автомобиль, лазить по стремянке, менять электролампочки — прокладывать новый водопровод, красить чугунную ограду замка, но при этом по праздникам надевал черные костюм и бабочку. Становился очень гордым и немного похожим своей напускной важностью на фрау Хенкель, ведь он был уж не так и беден, этот сухощавый и живчик управляющий. Господин Майер и встретил первому калитки Романа Каретникова, который выбрался из такси. — Вы приехали так неожиданно, господин Каретников. «Что нового, господин Майер? Как всегда, Орднонг!» «Я, я, Орднонг, господин Каретников!» «Как здоровье фрау Хенкель. Однако их обмен дежурными любезностями не продолжился. В окне гостиной первого этажа Роман увидел саму фрау Хенкель, которая, в свою очередь, смотрела на него. Роман приветливо кивнул господину Майеру и пошел по брусчатками милужайки с клумбой и деревянными садовыми диванами, парадному входу в замок. Когда Роман раскланивался с управляющим, заметил некоторые волнения на его лице, как будто господин Майер собирался ему что-то сказать, но не осмелился или попросту не успел. Но разговор с фрау Хенкель был короток, вежлив и чуточку лицемерен. «Как дела в России?» «Все прекрасно, фрау Хенкель. Вы надолго на этот раз в Гамбург. Все будет зависеть от обстоятельств. В России неприятности...» Взрывы домов, опять война с Чечнёй. Злодеев скоро найдут и накажут. Россия слишком большая и разнородная страна, чтобы обойтись вовсе без неприятностей. К тому же это не война, локальная антитеррористическая операция. Всё скоро закончится. Чтобы пройти на свою половину, Роман мог вернуться обратно на улицу и мимо отчаянной зелёной лужайки которую засеивали особо устойчивым холодам сортом английской травы, идти вдоль фасада к своему входу. Но на свою половину Роман мог пробраться и через служебные помещения. На первом этаже находилась кухня, прачечная, кладовки, мимо них можно было пройти в столовую, а через нее черным ходом в свое крыло. Так было быстрее, чем возвращаться на улицу и свешать дополнительный крюк. От и расшаркавшись Фрау Хенкель, роман пошел на свою половину, неся на плече сумку, а в руках воскрипывающий следой букет белых ризантем, который любила сонь. В столовой, примыкавший к холлу первого этажа, где и начиналась арендуемая его семьей территория, ему ударил в нос из соседствующей со столовой кухни острый и вкусный запах жареного мяса и пряностей. В этом запахе угадывалось что-то особенное, торжественное, словно бы Соня по случаю приезда мужа задумала праздничный семейный ужин. Но об этом приезде она не знала, Роман ей не позвонил. Он и сам не хотел отвечать себе на вопрос, почему не предупредил жену, что приедет сегодня. Она начал решил поехать внезапно, без раздумий, пусть и для семьи отстанет сюрпризом. Наверняка имелся и скрытый, и мужской, и лукавый мотив. Роман вышел в холл и здесь почти нос к носу столкнулся с мужчиной, который вынырнул из дверей кухни. В одной руке он держал сковородку, откуда источался этот вкусный предательский запах. Другой — соусник. Незнакомец был одет в белую рубашку с погонами, на которой золотились какие-то лычки, в синих брюках, по-видимому, морской офицер, а поверх на был надет Сонин фартук в горошек. «Как вы сюда попали?» — отрывистым голосом спросил незнакомец по-немецки. — Хотел бы мне знать, как вы сюда попали, — зловещим голосом ответил Роман на русском языке. — Все вмиг стало ясно. Этот незнакомый красный фольксваген, который стоял недалеко от калитки, и волнение на аскетичном лице управляющего, который, очевидно, знал, что у Сони гости, и некоторая надменность во взгляде фрау Хенкель, когда он направился на свою половину через черный ход, Немая пауза между Романом и немецким морским офицером длилась недолго. Из гостиной в холл, услышав голоса, выбежала Соня, бледная, уже встревоженная переполох. На ней было небудничное длинное еловое платье с отделкой по вороту и обшлагамой серебристой норки. Черные волосы, уложены в прическу, блестевшими буклями. Яркие черные глаза подведены, сочные полные губы накрашены. А то, что она была так встревожена, все в ней поступило еще с большей живой привлекательностью. Взглянув на нее, Роман ядовито обжег себя восхищением. Всякий кобель с такой куклой кинется. Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен. С расстановкой и угрозой сказал Роман, глядя на Соню. «Почему ты приехал так? Что случилось, Рома? Я все тебе сейчас!» — ринулась было в игру Соня, но Роман тоже пресек. «Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен». Немец хлопал глазами, явно не разбирая русскую речь, и явно понимаю, что попал в просак. теперь надо поскорее уносить ноги. «Извините!» — коротко бросил он и быстро ушел в кухню. «Где Илья?» — непримиримо спросил Роман. Илюша сегодня останется со всеми одноклассниками на учебном фрегате. У них первый учебный поход в море. Я хотела... Рома, я тебе сейчас все объясню. Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен!» Крикнул Роман, швырнул на диван букет белых хризантем, скрипнувших с людяной упаковкой, и быстро стал подниматься по лестнице на второй этаж. Призгливо морщился... От острого вкусного запаха жареного мяса. Даже набегала слюна, которую хотелось смачно сплюнуть. Северное и Балтийское моря, в отличие от морей южных, Черного и Средиземного, даже благоприятную солнечную погоду хранят в себе глухой серый оттенок. Поздней осенью Северное море и вовсе утрачивает синеву. Вот становится более соленым и мертвым. Роман стоял на балконе спальни и смотрел в сторону залива, на дальнее, столистое водополье. Вечерело, но было еще светло. Над заливом поднимался большой оранжевый шар, полнолуние. Свет от полной луны еще не чувствовался, луна только озарялась невидимым заходящим солнцем, но сама еще не лучилась фосфорическим огнем. За градой, опоясывающий замок, по одну сторону, за полем гольф-клуба, с ровным травянистым ковром и сферическими отстрижки кустами, виднело скопление дорогих яхт у морского причала. Мачты без парусов создавали прибрежный чистокол. По другую сторону виднели загородные дома бюргерской публики. Одна из крыш дома, которую фрагментами видел сейчас Роман с балкона, была... Желтый, черепичный, с крутым наклоном. В Европе очень красивые, чистые крыши. По крыше можно судить о жителях. А какие крыши были там, в Никольске, когда он смотрел на город с балкона гостиницы? И все же нет. Никто в мире не знает, какой крышей счастливее жить. Легкое эхо донеслось из парковых ив, отдаляющийся шум двигателя. «Должно быть тот немец, моряк с сковородой». Уматывает на своем красном Фольксвагене. Как жаль, что нет Ильюшки. Подосадовал Романа, вернулся в спальню. Не снимая пальто, не скинув даже туфель, Он лег на постель, на огромную кровать С шелковистыми розовыми подушками. Что? Сегодня он занял чужое место? А что? Что, собственно, он хотел от Сони? Бесконечной собачьей преданности... Хотел, чтобы она вечно ждала его, как тогда, в жениховские годы, когда он назначал ей свидание в Александровском саду, а сам застрял на аспирантском экзамене в университете и опоздал на два часа, которые Соня вытерпела, меряя шагами садовую аллею у Кремлевской стены. Такому больше не бывать. А, впрочем, он ведь даже немного рад этому. Идиот со сковородой, и сам он, Роман, идиот с букетом что теперь с него списывается всякая вина, всякий грех. Соня наверняка догадывался и в отношениях с Жанной, может быть, даже догадывался о другом. Что ж ей тогда томиться? Он и сам был влюблен и счастлив без Сони. Ему стало немного стыдно, но он чувствовал, как в душу от таких всепрощающих мыслей прихлынуло обличение. Роман Каретников тихо хмыкнул и устало закрыл глаза. Глава 16. Мугла и хрупкая тишина осеннего вечера наполнили комнаты, занимаемые в замке новыми русскими эмигрантами, так иногда называла каретниковых фрау Хенкель. Жалостный свет от торшера мазался лишь по просторной гостиной на первом этаже, в остальных окнах глухие потемки. Еще скудный огонек ночника теплился в коридоре у спальни возле картины с морским пейзажем в широком бронзовом багете. Соня уж несколько раз поднималась на второй этаж, подкрадывалась на цыпчках к дверям спальни и в же раз ретировалась. Не смея зайти туда, она возвращалась в гостиную. Белые хризантемы, гневно брошенные романом на диван, обрели свое место в пузатой керамической вазе но громоздкой старинной тумбочке с кривыми ножками. Время от времени Соня бросала на цветы раздосадованный взгляд, краснела и в отчаянии мотала головой, как все скверно вышло. Эрик в фартуке и Роман, почему он не предупредил о своем приезде? И Ильюшке, как назло, не оказалось, он бы как-то сгладил. Соня, сидевшая на диване, в повседневном махровом халате, не в платье для вечерних свиданий. Резко выпрямилась, напрягла слух. Ей показалось, что в коридоре скрипнула дверь спальни. Шаги, вздох. Нет, похоже, ей только показалось. Ей очень хотелось этого. Хотелось, чтобы Роман спустился и заговорил с ней, выплеснулся. Вряд ли он сейчас спит. Он, конечно, не спит. Как скверно, скверно, скверно. И гадко вышло. От беспомощности она сжимала кулачки и бесшумно стучала ими по мягкому дивану. «Папа, научи меня! Подскажи мне, что нужно делать!» Будто вымаливает целебный заговор, прошептала Соня. Отец Сони, виолончелист одного из музыкальных столичных театров, Зиновий Аронович, жил незаметной жизнью музыканта-каторжника. Днем репетиции вечером спектакль, днем репетиции, вечером спектакль, выходные опять же, днем прогон, вечером спектакль. Иногда очень редко гастроли за границей, ведь при советах театра в основном отправлялся летом гастролировать то в Ижевск, то в Череповец, в лучшем случае в Кисловодск или Анапу. А нового времени Диновьероныча не захватил, умер тогда, когда только-только распахивались Горбачевские шлюзы. Страшная, неизлечимая болезнь скрутила его буквально за месяц, не оставляя медицинских лазеек спасения. На свою музыкантскую судьбу Зиновий Ароныч не роптал, малое жалования не считал пороком и обладал той удивительной мудростью, которая ценит свыше всяких положений в социальной иерархии. Перед смертью близкое присутствие, которое... Воспринял с поразительным мужеством и рассудительностью. Зеновий Веронович призвал к себе по очереди старшего сына Марка и младшую свою любимицу, дочь, которую он называл Софочкой. Этот тихий отцовский голос, с мягкой картавостью, с прощальными и напутственными словами она запомнила навсегда Софочка, милая моя дочка, пойди сочтены, я скоро уйду от вас. Всю жизнь я честно работал и смотрел людям прямо в глаза, потому что честно работал. Я не нажил никакого капитала, никаких драгоценностей. У тебя Сопочка, даже нет приданова, которое, наверное, есть у твоих подруг. Но никогда не завидуй. Мы с матерью дали тебе другое приданное. Красоту. Это великая сила, Сопочка, Ты должна ее правильно распорядиться. Великая женская сила. Динамий Рон еще расчувствовался, прослезился, некоторое время молчал. Любовь совьчка штука сладкая и коварная. В любви можно обмануться, в ней можно запутаться. Любовь по молодости очень горяча и слепа, только с возрастом понимаешь, что счастливая любовь возможна лишь приличному человеку, потому что приличный человек способен понять и простить. Он никогда не будет укорять и заниматься мщением. Тебе, Софочка, тоже надо научиться понимать и прощать. Не надо зла. Жизнь сдается один раз, и люди должны жить в мире и понимать, потому что они живут один раз. Избегай дурных людей, Софочка, и выходи замуж за приличного человека. Это чрезвычайно важно для женщины. Когда отец говорил, Соня, зная его неминуемой скорой кончине, тихо глотала слезы, не смела перебивать его даже всхлип. Несколькими неделями, раньше еще, до известия о беспощадной болезни отца, она приводила в гости своего парня, университетского аспиранта Романа Каретникова. Сони и Роман бродили у измаловских прудов, их накрыл сильный ливень, они оказались без зонта и промокли, и Соня, стыдя за свою убогонькую хрущевку, на первом этаже в Измайлове все же пригласила Романа на горячие чаепития. Так он познакомился с ее отцом. «Твой молодой человек мне понравился», — передохнув, сказал Диновь Ирович. «Он, Сопочка, оставляет впечатление приличного человека. Ты говорил мне, что отец у него служит большим начальником в министерстве, что это человек с тяжелым характером. Таких людей, Сопочка, никогда не надо осуждать. Их нужно просто сторониться. Вежливо, без осуждения, отойди от них, потому что они не наши». Помни, Софочка, о великой силе, которая у тебя есть. Зиновероныч сильной рукой погладил руку дочери и улыбнулся. Женская красота способна повернуть вспять даже водопады, не только реки. Через несколько дней отец умер. Отцовский наказ был пророческим перстом к семейному покою и счастью, Соня. Теперь и покою и счастью грозила опасность. Насколько велика эта опасность, она еще не определила. ведь случилась не просто обычная размолвка с мужем. И развернись конфликт худшей страной, — страдает и брат Марк, который сейчас ходил в первых компаньонах у Романа. — Папа, что же мне делать? — спрашивала она. Мираж. Но хотела почерпнуть житейской мудрости, все из того же услышного завещания отца. В конце концов, она ищет благополучие не исключительно для себя. Роман — отец ее сына, и он любит Илюшу. Илюша тоже обожает отца. Это превыше всего. Только ради этого можно согласиться на все, вплоть до унижений. Но разве Роман способен унижать? Соня поднялась с дивана, шагнула в сторону кухни. Роман еще не ужинал. Он голодный. Может, приготовить ему гренкис? Сыром его любимое какао со сливками. Нет, лучше потом. Сейчас главное разговорить его. Покаяться. Соня произнесла про себя слова, которые уже отшлифовала за этот вечер. Умоляю тебя. Никогда больше не вспоминай об этом человеке. Да, она вычеркнет Эрика из своей жизни и будет разговаривать с ним даже по телефону. На самом деле, Рома, у меня, кроме тебя и Илюшки, никого нет. И не может быть. Все. Все, только ты и Илюшка. А, кроме вас, все это глупости, о которых не стоит вспоминать. Завтра, Рома, мы пойдем с тобой к причалу и будем ждать, когда из моря вернется фрегат. Илюшка увидит нас еще с палубы, и никто не будет мешать радоваться нашему счастью. Соня опять пошла на лестницу, ведущую на второй этаж, к спальне. Но к спальне, как прежде, подошла робко, на цыпочках, слушаясь в каждый шорох, «Папа, укрепи меня духом!» Взмолилась она и пугливо потянула кулачок, чтобы постучаться в дверь. Глава 17. Никольских контрактников на чеченскую кампанию отправляли через Москву. В одной из подмосковных воинских частей формировали подразделение, выдавали обмундирование и личное оружие, готовили экипировку и проводили необходимый инструктаж — вывозили на полигон на учебные стрельбы. Дальнейший путь новоиспеченным рекрутам был определен в Ингушетию, а там уж рукой подать до войны. Все время перевалочной жизни Лева Черных пребывал в состоянии возбужденно веселым, словно подвыпивший именинник. Травил анекдоты, безобидно вышучивал товарищей, азартно играл по вечерам с местными прапорщиками в буру. Сергей Кондратов в Лёвиной затеи не ввязывался. Лишь однажды согласился поехать вместе с ним в качестве грузчика в Москву. Посмотрим, Серёга, на столицу. Прапор свящего склада просит помочь. Барахлишку надо погрузить. Поехали и проветримся. Военный трехостный Урал громоздкий, неловкий, неторопливо катил среди мелких, шныряющих мимо него легковушек. Сергей и Левы сидели... За тентованным кузове поглядывали наружу Из-под приподнятого над задним бортом брезента Глянь, Серега, опять банк Помощь нато, Здесь деньжищ со всей России загребают А мусору все равно многовато Урны битком набиты Глянь-ка, Серега, негр, как уголек Шпарит, гордый такой, довольный, как у себя в Африке Сидел бы я дома на пальме, порол банан, так ведь нет Понесло к нам Зайден сморозить. «Ух ты, рекламище то какая! Три голые бабы!» «Поднять бы того хрипучего мужика, который в партии пропаганды ведал!» «Суслов!» — подсказал Сергей. «Точно! Пускай бы взглянул на идеологию!» «Ну и чего?» — усмехнул Сергей. «Поглядел бы, получил инфаркт и снова лег возле кремлевской стены. э э нет! Пока на баб глядел, его могилку мы перепродали!» — расхатался Лева. — И опять банк. Ты гляди. Кругом пункты обменные валюта. Я вот тебе, Серега, честно признаюсь. В школе я много исторических книжек прочитал, и все удивлялся. Коммунизм, социализм, большевики, Ленин, куда ни ткнись, продоху никакого нету, всюду партии. Неужели, думаю, никогда это не кончится? Ведь история всегда что-то кончалась». Иго-татарская реформа, Петровские, Бероновщина. Неужели, думаю, Ленин навсегда? А ведь не навсегда оказалось. Не навсегда. И вот это, Лёва кинул за борт машины, намекая на новый российский уклад, диктуемый Москвой. Не навсегда. Немного помолчал. А может, навсегда, Серёга? А? Машина затормозила на тесном перекрёстке. Илео вслух прочитал золоченную надпись таблички на одном из ближайших домов. Центр современных инноваций и инвестиционных программ по развитию предпринимательства и малого бизнеса в сфере услуг. О, как понакрутили, рассмеялся он. Ох, Россия, матушка, повкалываешь ты теперь на всю эту комарию. А главное, Леша и разберет, чем они тут занимаются и живут. А ведь, похоже, нехилы живут, а? Каждому своя доля, — сухо отозвался Сергей. Да, бумажные крысяты из таких центров наемниками в Чечню не пойдут. Глянь, Серег, на плакате мальчик с русским лицом и надпись «Папа, не пей». И вон подальше девчушка, точно не русская, и надпись «Москва мой город». Леву вздохнул, повертел еще туда-сюда. Рыжим любопытным носом вывел резолюцию. Эх, Москва, Москва, милая, сама поди не заметила, дорогая моя столица, как тебя нашу голубу обули и переобули, подсунули лаковые туфельки, да только в такой хлипкой обувке по русским дорогам не походишь. Надо было сперва дороги замостить. Сергей не отозвался на мнение друга. Равнодушно поглядывая на запруженные разномастными машинами улицы, на тяжеловесные малоприветливые дома, которые хранили в своих посадах детали сталинско-брежневской эпохи, потускнелые звезды, серпы и молоты, колоссистые гербы, на магазины, которые уж напрочь перекроили на крикливый сытый манер. Он даже сожалел, что согласился выехать из счастья и оказался здесь, в Москве, Когда он бил Марину, узнав об измене, узнал и о другом. «Откуда он, твой хахаль?» «Из Москвы», — отупевшая, — пробормотала она разбитыми губами. Подкатили к воротам швейной фабрики. Прапорщик-вещевик скрылся в здании с табличкой «Отдел сбыта». Сергея и Лёва, выбравшись из кузова, оглядывали безинтересные окрестности. Блочные серые дома, фабричный сквер — с неприметным памятником Ленину. Рапорщик выскочил из отдела сбыта. Красный, как рак, материл какую-то начальницу, но перед своими грузчиками извинительно почесал затылок, спихнув на лоб урашку. Вот какое дело, мужики! Нам придется в часть возвращаться. Чтоб вас не трясти попусту, вы погуляете по Москве. Недостача у нас в бумагах, документ забыли. — Что ж ты раньше-то свою врепу не чесал? — веселой издевкой спросил Лёва. Прапочка отозвал с картежной пословицей. — Знал бы, прикоп, жил бы в Сачи. Тут недалечко кафешка есть. Перекусите, вот с меня. Он достал деньги протянул Лёве. — Часа через четыре мы обернемся. Сюда подойдите. Только ног, мужики, не закладывайте, а? Мутный зеленый Урал, чем-то похожий на большого неповоротливого крокодила, стал разворачиваться среди понатыканных у фабрики легковушек, Порожняком выруливал на обратную дорогу. Ничего, Серега, живем. У меня тоже немного деньжат имеется. Я вчера у прапоров карты надыбал. Пойдем в сбегалку. Климат больно сопливый. Погода стояла сырая, промозглая. Все небо беспросветно затянуло рыхлым ватином. Температура колебалась около нуля. Выпить рюмашку-другую в тепле под пельмешки ни один мужик не откажется. Есть не язвенник. Сергей и Лёва пошли в указанную прапорщиком сторону, попутно прочитывали на углах домов названия улиц, учреждений, оглядывали пивные батареи витринных витриных киосков. На одном из домов висела вертикальная вывеска «Кафе». Но не эта вывеска, не само кафе на первом этаже дома не бросились в глаза сразу. Сразу в глаза им бросилась толпа которая стояла через дорогу напротив, облепив лестницы, крыльца и прилегающую территорию трехэтажного, судя по всему, административного дома. Толпа была невелика, но по составу, видимо, не случайный. Не какое-нибудь скопление издевак или покупателей дефицитного товара по сходной уступчивой цене. Здесь митинговали, бастовали или что то там или кого-то пикетировали. Похоже, ветераны прибавки к пенсии требуют, — прикинул Лева, Но тут же опроверг прикидку. Вон и помоложе люди толкутся. Потрёпанные, правда, но до пенсионеров еще не доросли. Сергей и Лева остановились понаблюдать за собранием. Люди стояли в основном разрозненными кучками. По трое, по четверо. И, казалось, без всякой заинтересованности слушали оратора, седого мужика с большой залысиной, который высоко задирал голову, вознося острый воинственный нос, и что-то гудел, направляя свой голос поверх толпы. Среди сборища шныряла невысокая кратконогая бабенка неопределенных лет в больших очках и в красной вязаные шапочки, из-под которой торчали соломенного цвета патлы. Она совала в руки собравшихся какие-то газеты или листовки, что-то при этом энергично говорила, Ее пунцовые губы постоянно двигались, видать, за что-то агитировала. И была похожа на активистку с какой-нибудь киношно-документальной маевки. В некоторых пожилых лицах и в самом деле угадывались возмущение, решимость и жажда бунта. Однако супротивной стороны, казалось, в достигаемой близости не было, и любые возгласы сыпались даром, безразлично ко всему воздуху. Невдалеке от митингующих скучали двое милиционеров. Старший из них тучный флегматичный подполковник стоял боровом, набычившись, заложив за спину руки. Другой, чином поменьше, звезды на погонах мелкие, рассеянно посматривал по сторонам и слегка кривился от восклицания ораторов. Обстановка оставалась и мирной, и в то же время натянутой, Непосвященному человеку невозможно было угадать, чего пришли отстаивать эти на особенку скучковавшиеся люди. — Какой-то устав бубенит про фонд, — сказал Лёва, поймав несколько слов трибуны с острым коршунским носом. — Работы, может, хочет. У них тоже, наверное, остановка производства случается, — предположил Сергей. — Эй! «Зимаячок!» — окликнул Лёва, стоящего поблизости сухощавого длинноволосого мужчину, который оказался в данный момент в одиночестве и отделился от своей тройки соратников. «Из-за чего это сыр, пор? Кто это люди?» Мужчина улыбнулся, поправил сумку на плече и сам подошел поближе к Сергею и Лёве. «Это совесть народа! Это писатели!» И опять открытая улыбка осветила его голубоглазое лицо которая не очень-то увязывалась с длинными светло-русыми волосами. «Писатели!» — изумился Лёва, и они подозрительно переглянулись Сергеем. «Так много! И все живые! Я уж думал, их столько на свете нету!» «Толпа этих угрюмых мужиков, помятых пальто, и есть совесть народа? Ты что перегнул, земляк!» — сказал Сергей. Мужчина рассмеялся. «Другой совести у нас нету. По всему, видать, Имел характер открытый и общительный. — А ты кто, тоже писатель? — спросил Лёва. — Я стихи сочиняю. — Значит, поэт? — Да, поэт Игорь Киселёв. Представился мужчина и улыбнулся. Когда он улыбался, на лице у него появлялись мелкие морщины. Эти морщины свидетельствовали, что он не так молод, что просто-напросто сохранил юношескую стать и длинную молодежно-битломанскую прическу. Десятка четыре годков по жизни уже отмотал, и, видать, не все по гладкой дорожке, но и по ныркам, и канавам. Пальтицот с его плеча можно было бы отдать на разживую сирому бродяги. «Выпить хочешь, поэт, Игорь Киселев?» спросил Сергей. «Не откажусь. Какий ты сговорчивый!» весело похвалил Лева. В полупустом кафе они заказали официантки в желтой кофте. Из синей фарбки бутылку водки, по салату из капусты, по порции пельменей.